Он налил бокал и стал отхлёгывать, не торопясь. «У меня такое чувство, что я в него запачкался!» «Он, по-видимому, менее брезглив», — сказала она. «А то бы вряд ли стал иметь дело с пьяным где-то убийцей!» Герцог побелел. Дрожащей рукой он поставил бокал. Крепко ударила. «Который к тому же сбежал от полиции», — добавила она. «Клянусь, это тебе так не пройдёт!» жлобно выкрикнул он и сжал кулаки, словно действительно собирался ее ударить. «Это ты! Это ты умоляла меня уехать и не возвращаться потом назад! Если бы не ты, я бы вернулся! Ты сказала, это ни к чему! Ты сказала, что сделано, то сделано! Я вчера хотел пойти в полицию! Ты не позволила! А теперь этот, этот хам, связь с которым лишает нас последних следов!» Он не договорился. «Я полагаю», — произнесла герцогиня, — «вы все сказали?» Ответа не последовало, и она продолжала. «Позвольте напомнить вам, что мне не пришлось долго уговаривать вас поступить так, как вы поступили. Если бы хотели или намеревались поступить иначе, мои уговоры вас бы не остановили. Что же касается этого хама, то едва ли вы могли об него запачкаться, поскольку вы все время предусмотрительно стояли в стороне, предоставив мне вести с ним все переговоры. Герцог вздохнул. «Прости, мне не следовало кричать на тебя». «Если тебе необходимо покричать, чтобы привести в порядок свои мысли», холодно сказала герцогиня, «я не возражаю». Герцог снова поднял бокал и повертел его в руках. «Странное дело», — сказал он, — «У меня такое чувство, что эта история, как она не ужасна, сблизила нас с тобой». Настолько очевидно было, что эта мольба о помиловании, что герцогиня растерялась. Сцена Согилви и для нее тоже была унизительной и утомительной, и теперь сокровенные глубины ее существа требовали хотя бы минуты покоя. И все же, как это не противоестественно, Смягчиться было ей не под силу. «Вот как?» — сказала она. «Я этого не заметила. Во всяком случае, времени для сентиментов у нас нет». «Так точно». И словно по команде герцог опорожнил бокал и налил еще. «Я была бы вам очень обязана», — заметила она, «если бы вы, по крайней мере, сохранили способность держать в руке перо. Я понимаю, что вести переговоры с банком придется мне, но и может потребоваться ваша подпись. Уоррену Тренту предстояло исполнить две добровольные обязанности, и обе были не из приятных. Прежде всего надо было предъявить Тому Элшеру обвинение, брошенные накануне Кертисом О'Кифом. Он вас доит как козу. — сказал Киев, про старшего бармена. — Похоже, что не первый год. Окиф обещал представить улики и сдержал слово. В начале одиннадцатого подробный отчет с точными датами и суммами был доставлен Уоррену Тренту, молодым человеком, который представился Шоном Холлом. Хозяин гостиницы поблагодарил Холла и принялся читать отчет, с котором было семь страниц текста. Чем дальше он читал, тем мрачнее становился. Кроме Тома Элшера, он нашел там имена и других служащих, которым доверял. Уоррен Трент с огорчением обнаружил, что его обманывали именно те, на кого он больше всего полагался, в том числе и такие, кого, как Тома Элшера, он считал своими личными друзьями. Было очевидно, что в масштабах всей гостиницы воровство приводило к еще большим убыткам, чем показывали данные этого доклада. Аккуратно сложив отпечатанные на машинке листки, он положил их во внутренний карман пиджака. Он отметил, что эта докладная записка сделала хотя бы одно полезное дело. Она освободила его от обязательств. До вчерашнего вечера Думая о гостинице Сент-Грегори, он никогда не забывал о своем долге перед преданными ему служащими. Теперь, когда эта преданность оказалась липовой, он волен поступать, как ему за тренд решил начать с Тома.